Глава 72. Убийцы богов в безвыходном положении. Самого крутого разведчика, в прошлом бою получившего звание лучшего бойца, в этом бою гоняют как шавку. Увидев, что с Луфеем вот-вот будет покончено, Субару завёл свой зловещий гимн мёртвых. А что ещё оставалось сделать? Если он не вмешается толстику конец. Хотя этот приём сейчас не нанесёт большого урона убийцам богов, но он хотя бы сможет остановить безумную атаку Си Вейни. Однако почти тотчас же Субару был вынужден прервать гимн. 10 мехов уже достаточно прощупали почву, и теперь наконец дело шло к ближнему бою. Минотавр, издав мощный рёв, развернул энергетические щиты щит, и Громахая бросился в атаку на противника. Одновременно с ним тиран ракетой поднялся в воздух и устремился на умершее дитя Майя. Если бы Субару не прекратил гимн мёртвых, Он рисковал быть уничтоженным ещё до того, как его приём окажется завершённым. А Ливейдус тоже последовал за остальными, но теперь он действовал не так, как обычно. Его словно подменили. Куда только подевалась его храбрость. Он трусливо бежал вперёд, спрятавшись за спиной Минотавра. Но членам команды династии королей сейчас было всё равно не до него. Прежде всего требовалось разобраться с тираном, который летел вниз на ужасающей скорости. времени не было в обрез, всё зависело от того, кто окажется быстрее. Что тут сказать? В рискованных ситуациях обеданцы всегда действуют отчаянно. Субару решительно оборвал пение гимна мёртвых не только из залетевшего на него тирана. Дело в том, что если даже тирана и уничтожить кто-то из его команды, завершение этого приёма оказалось бы уже расточительным. Убогий толстяк, в минуту смертельной опасности проявивший всю свою изворотливость, ухитрился сбежать. Заметив промежуток между зданиями, он выбросил сразу два магнитных источника, сам повернулся налево, но затем, оттолкнув Сивэйни, неожиданно улетел вправо. Сивэйни попыталась его преследовать, но угнаться за бараем было нелегко. Умершее дитя Майя обладал способностью самовосстановления, но при получении реально мощного удара, если пилот погибал, восстановление было уже бесполезно. Поэтому такой, казалось бы, мощный функционал, по мнению многих, не представлял собой ничего выдающегося. По крайней мере, в чрезвычайных ситуациях от него не было особого толку. Тиран вот-вот должен был врезаться в умершее дитя сверху, но одно дело, если на тебя с неба свалится сам Али Вейдус, это действительно страшно. Однако сейчас тираном управлял всего лишь какой-то там буллистоун. Элиер и Лисинь одновременно бросились встречать тирана, Синьба попытался их остановить, но ему лишь удалось задержать их ненадолго. Однако особенность тирана заключалась в том, что при прямом попадании он производил колоссальный эффект, но в случае промаха это был просто пшик. Умершее дитя Майо создал перед собой энергетический заслон, преграждая путь тирану, и одновременно отступил назад. В тот же самый момент штормовик династии Цзэлу, управляя Хрустальным Королём, атаковал спереди Минотавра. А ведь прямо за ним находится Оливейдус. Этот маоё весьма дерзкий малый. Минотавр обладал огромной силой удара, однако и у Цзэлу тоже было чем похвастаться. Его хрустальный король был оснащён разрезающей энергетической сетью. ВОХ! Энергетическая сеть вылетела в тот момент, когда Минотавр уже не успевал увернуться. Как-никак, всё же тяжелый мех не обладает особым проворством. Абеданцы, как всегда, в своём репертуаре. «Сила есть, ума не надо!» С тех пор, как майя раскрыли свою настоящую силу, особенности умершего детей и хрустального короля стали уже хорошо известны. Правда, люди всё равно не могли их использовать. Но зато они смогли основательно изучить их возможности. Энергетическая разрезающая сеть была такой штукой, с которой лучше никогда не сталкиваться. «Что не так с этим б Минотавр издал страшный рёв. Его энергетический щит раскрылся... Способность XB активировалась. Защита Земли — безумный прорыв. Одна волна, другая, третья. Энергетический щит разрядился. Четвёртая волна прошла по Минотавру, страшный его изрезав. Мяг скрижетал и скрипел, но всё же он выстоял и не развалился на куски. Цзелун на мгновение остолбенел, но тут же Хрустальный Король обеими руками нацелил на Минотавра свою лазерную пушку. Это не оставляло Минотавру никаких шансов, тем более на таком расстоянии. Бэй уже ничего не успевал сделать. К тому же Цзылу поступил очень хитро, встав на одну линию с ним. Это лишило Али Вейдуса возможности стрелять. Ситуация мгновенно напряглась до предела. Но тут Минотавр вдруг ударил себя под ноги. Бабах! Поверхность земли содрогнулась от мощного удара. Мег Цзылу покачнулся, и его лазерная пушка выстрелила куда-то в бок. Тот же миг беспощадный убийца метнулся к хрустальному королю, стреляя в него из лазерной винтовки. Уголки губ Дзелу изогнулись было в ехидные усмешки, но через мгновение она превратилась в застывшую гримасу. Бам-бам-бам-бах! Прогремели выстрелы. Икс-энергия Ливейдуса, обладающая проникающим эффектом, вливалась в его оружие, и не ожидавший этого, Дзелу оказался мгновенно взорван. Но тут откуда ни возьмись, появился толстяк на своем бары. Его клинок внезапно атаковал Минотавра, который к этому времени уже лишился своего энергетического щита. В такой ситуации выстрел из лазерной винтовки вряд ли мог стать смертельным. А вот титановый клинок нанёс безошибочно точный удар. Взгляд Эли стал ледяным, беспощадный убийца стремительно метнулся к Боррею, но Толстяк, разумеется, предвидел такую опасность. Он заранее изготовился сразу бежать. Двигатель Боррея взревел. Оттолкнувшись от Минотавра, он выбросил магнитные источники и, словно оседлав ветер, понесся к отвесной стене. Однако Эли Вейдус на беспощадном убийце тотчас же бросился за ним, мелькнув, словно молния. Прозвучал выстрел из лазерной винтовки. «О боже!» Выстрелом Боррея пригвоздило к стене. Он буквально повис на ней. «Бам-бам-бах!» С третьего выстрела Боррея взорвался. Потрясающая интуиция, молниеносный бросок — и изумительная по меткости серия выстрелов. Али Вейду, сказалось, даже не взглянул на противника. Но при этом он с поразительной точностью оценил прочность его брони и рассчитал силу своих выстрелов. Всё это произошло благодаря тому, что тиран смог выиграть немного времени. Не попав в цель, он спокойно приземлился, однако на земле ему пришлось столкнуться с необузданной яростью лиси силы силой Ильера. Они буквально разрубили его на куски. но всё же он отнял у них немало времени. Никто не ожидал, что этот буллистоун окажется таким выносливым. Тренировки у абиданцев проходили просто с нечеловеческими нагрузками. В них обязан был ежедневно участвовать каждый из обеданских студентов Академии. Неважно, в чём ещё он был силён, но как военный он должен иметь стальные мускулы и стальные нервы. Элиер и Лисинь немного растерялись, они недооценили противника. В итоге тиран задержал их и заставил потерять драгоценное время. Каждая из команд теперь лишилась двух бойцов. У убийц богов остались жнец преисподней, беспощадные убийцы и истребитель, а у династии — хаос, вальс-пламени и умершее дитя Майя. Сражение пять на пять превратилось в три на три. Казалось, что династия более уверенно чувствует себя в условиях городского боя. Более легкие модели мехов имели здесь преимущество — плюс играли свою роль выдающиеся боевые навыки ближнего боя Леера и Лисинь, а также участие умершего дитя Майя. Так что шансов на победу у династии всё так же было больше. Последняя стычка проходила настолько напряжённо, что у зрителей буквально перехватывало дыхание. Хотя Лоффа уже выбыл из игры, однако то, что он добил Минотавра, безусловно, окажет большое влияние на ход матча. На самом деле многие посчитали его большим молодцом, что в эту минуту он всё же смог оторваться от Сивейни и добить одного из противников. Если бы не он, его товарищи в любом случае оказались бы сейчас в менее выгодных условиях. Останься Менотавр в целом, это дало бы убийцам богов солидное преимущество. Со стороны же поклонников Абидана звучала похвала Али Вейдусу за то, что он не дал этому толстяку убежать. Иначе было бы действительно обидно. Что не говори, но этот обмен бойцами заставил зрителей поволноваться. После гибели Толстяка Си Вейни не стала возвращаться на прежнюю позицию. Если Ло Фей как разведчик был олицетворением изворотливости и хитрости, то Си Вейни была настоящей экстремисткой. Узнав, что Толстяка больше нет, она затаилась в укрытии, выжидая решающий момент для атаки. Битва готова была вспыхнуть с новой силой, но лицо Али по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным. Обиданцы всегда скрывали свои эмоции, В этом они были не похожи на остальных студентов. Хотя Олли была в составе Саламандр, но она очень переживала за Ливейдуса. Эта девчушка всё принимала близко к сердцу, она боялась, что у неё слишком низкий уровень, и это может вызвать недовольство Ливейдуса. К тому же сам он всегда держался с ней очень холодно. Он, конечно же, не мог не знать её существовании, но упорно делал вид, будто её не существует. Тем не менее, хотя Ливейдус никогда не обращал внимания на бедняжку Олли, она всё равно постоянно о нём беспокоилась. Ведь обедан никак не может проиграть. И почему беспощадный убийца имеет такую тонкую броню? Сила атаки у него вполне достаточная, но кто-нибудь вроде Лейра или Лисинь в ближнем бою запросто может его прикончить. К тому же есть ещё всегда готовые прийти им на помощь Субару на своём умершем дитя. А это значит, в решающий момент энергетический щит может оказаться неэффективным. Аналитики всех военных училищ Говоря о сложившейся ситуации, в один голос утверждали, что убийцы богов оказались в крайне невыгодном положении. Хотя с Луфеем было покончено, но он успел расправиться с Минотавром, лишив убийц их преимущества в наличии танка. А раз и тирана больше нет, то у абиданцев вообще не осталось кому держать урон. Учитывая, что тиран также выполнял роль бойца свободной позиции, это была просто катастрофа. Неужели они проиграют? «Династия преподнесёт всему миру сюрприз?» Умершее дитя Майи отступила немного назад, а Хаус и Вальс Племени с двух сторон выдвинулись вперёд, собираясь атаковать убийц. В этот момент Жнец Преисподней вышел из своего укрытия. У Сивейни в груди всё горело. Несомненно, это из-за неё команда утратила превосходство над противником. Если бы она не гонялась за Луфеем как одержимая, то сейчас убийцы богов были бы в гораздо лучшем положении. Значит, теперь она должна исправить ситуацию. И главное, что нужно сделать, это прикончить умершее дитя. Вот кто является центральной фигурой. Что касается Льеры или Синь, Сивэйни целиком полагалась на Оливейдуса. Главное уничтожить проклятого детёныша Майя, пока он не затянул свой гимн мёртвых, иначе это может стать роковым моментом для её команды. Способность Икс активировалась со взрывной силой, Сивэйни превратилась в невидимку. Мгновенное поглощение световых лучей создавало эффект невидимости гораздо более сильный, чем маскировка Ло Фея. К тому же в этом состоянии Сивэй не могла развивать ещё большую силу и скорость, чем в обычное время. Она могла убить одним ударом. Жнец преисподне бросился в направлении умершего дитя Мая, Как бы ни были бдительные Лиер или Синь, у Сивэй не должна получиться застать их всех врасплох, в том числе и самого Субару. Внезапно путь Жнецу-Преисподней преградил энергетический барьер. Сивене приготовилась приложить все силы, чтобы разом пробиться сквозь него напролом. В её понимании задача разведчика была очень простой. «Убей врага или умри, третьего не дано». Хитрости и уловки толстяка были не для неё. «Уничтожить противника и побыстрее сматываться». Шанс атаковать будет всего один, сивене это отлично понимала. Её скоростная атака на этот раз была действительно ураганной, Два титановых серпа ходу разрушили щит и направились на умершее дитя. В тот же миг к ним молнией метнулся Лиер. Сивей не стиснула зубы. «Ну ещё чуть-чуть!» Она знала, что материал, из которого сделан умершее дитя, обладает эффектом памяти. Чтобы уничтожить дитя, надо либо вывести из строя его центральную систему, либо убить пилота. А иначе всё будет без бестолку. Смертоносные серпы уже почти достигли цели, Всё решало буквально одна секунда. Бам! Оставалось совсем чуть-чуть, но в этот миг сверкнул лазерный меч Лисинь. Она его попросту метнула прямо в жнеца преисподней, что отбросило его в сторону. Хотя урон не оказался смертельным, но он дал Субару передышку, чтобы среагировать. А главное, подоспел Лиер. Его лазерный меч прочертил в воздухе ломаную линию, подобную молнии, и буквально растёк жнеца на две половинки. Бах!